Глава четвертая, в которой Иван Ивановичу немного не здоровится. Хотя Гвоздиков просидел на крыше не более двадцати-двадцати пяти минут, его здорово продуло. Нос стал сухим и горячим, к неприятному чувству голода прибавилось ощущение легкого озноба. Особенно противно подрагивал в лихорадке хвост, и Иван Иванович понял, что он, кажется, простудился. «Сейчас бы домой вскипятить молочка, выпить валерьянки, закусить кусочком жареного леща». Но нужно было спешить на поезд, до отправления которого оставались 2-3 минуты. Выбиваясь из последних сил, Гвоздиков спустился с крыши там, где было наиболее безлюдно, и бросился напрямик ко второй платформе. Около вагона номер 9 пассажиров не было, Все уже сели на свои места, и Иван Иванович хотел шмыгнуть в него, но бдительная проводница Катя Кипяткова стояла в тамбуре и была на чеку. А ну, брысь, безбилетник несчастный! Замахнулась она веником на Иван Ивановича и того, будто ветром сдула из тамбура на платформу. Бежать к другому вагону? Но и в других тамбурах стояли грозные проводники, кто с веником, а кто с разноцветными флажками в руках. Вниманию пассажиров донеслось со стороны вокзала. Скорый поезд номер 10 Светлогорск-Москва отправляется со второй платформы. Граждане, будьте осторожны. Иван Иван чахнул и сделал новую попытку прорваться в облюбованный им вагон. И снова Катя Кипяткова и ее жесткий и грязный веник встретили его непониманием и явным недружелюбием. «Кому сказала брысь?» — крикнула проводница вслед улетающему на платформу коту. «Без хозяина, справки и намордника не пущу». Вагоны качнулись, дернулись и, плавно набирая скорость, покатили по рельсам. «Не имеете права требовать намордник», — взвыл Иван Иванович, — «я не собака!» Он кинулся за убегающим вагоном и, поравнявшись с тамбуром, взвыл еще громче. «Пустите, пустите меня, уважаемые!» и, взвившись с платформы стрелою вверх, мягко приземлился рядом со столбеневшей Кипятковой. «Пожалуйста!» — промолвила она, лишившись вмиг красноречия, а ее веник тут же любезно оттворил перед Гвоздиковым двери стамбура в коридор вагона. «Спасибо!» — буркнул Иван Иванович и гордо шагнул мимо усмиренного им драчуна и вышибалы. «Купе все заняты!» — извиняющимся голосом доложила Кипяткова странному пассажиру. «Разве что в служебное!» Она отворила дверь в служебное купе и таким же виноватым голосом спросила у своей сменщицы. «Любаш, тут кошечку приютить надо. Не уступишь ей нижнюю полку? А, Любаш?» Любаша приподняла голову с подушки и вежливо, но как-то очень многозначительно поинтересовалась. «А больше вам с кошечкой ничего не уступить? Например, шоколаду или мармеладу?» «Спасибо, мне ничего не нужно», — ответил за Катю Кипяткову Гвоздиков, который уже падал слаб от усталости, голода и простуды. «Я тут прилягу в уголке». И он рухнул под складной дорожный столик. «Господи!» — никак разговаривает, — ахнула сменщица Кипятковой и, нагнувшись над пылающим жаром Гвоздиковым, пожелала кому-то «Да расточаться в его!» Она хотела сказать еще какое-то пожелание, но Катя перебила ее. «Поднимай, Мурку!» Вишь, она расхворалась. «Я не Мурка», — поправил заботливо подхвативших его на руки проводниц Иван Иванович. «Я Гвоздиков. Простите, что доставил вам беспокойство. Я не желал. Костя уехал в Москву, и я...» Проклятый жар. «Продуло на крыше. Зачем я выпрашивал сосиску? Все из-за нее. Передайте Мурзику и Пантелеичу. Косточки я запрятал под шиферу второй трубы. Тише, мыши, кот на крыше. Вперед, друзья, только вперед!» и Иван Иванович понес что-то несусветное. «Любаш, тащи аспирин, чай, варенье малиновое тащи, сгинет ведь говорунчик наш». И Катя Кипяткова, забыв о том, что ей нужно идти проверять билеты, кинулась на кровать непрошенного гостя шерстяным одеялом. Любаша достала из дорожной аптечки аспирин, налила в стакан горячей воды из титана и густо заправила ее малиновым вареньем. «Скушай таблеточку, кисонька!» — дружно стали упрашивать напарницы заболевшего чуда кота «Чайку отведай! Тебе молочка бы?» «Да нету, кисонька!» Иван Иванович открыл глаза и мутноватым взором поглядел на сердобольных женщин. «Благодарю! Вы очень любезны!» Острым розовым язычком слезнул с любашенной ладони таблетку аспирина и, проверив усами, не очень ли горяч чай, прильнул ртом краешку стакана. «Гляди-ка! И пьет не по-кошачьи!» — зашептала Катя на ухо своей подружке. «Кошки языком наяривают, а этот...» «Ровно как человек пьет», — согласилась Любаша. «Может быть, заколдованный?» «Да ты что!» — замахала руками Кипяткова. «Из цирка он сбежал, точно тебе говорю, из цирка!» Она заметила торчащий из-под бантика край бумажки и, вытащив ее, прочитала. «Просим вернуть кота Куклачеву. Москва, госцирк». Как в воду глядела, из цирка сбег, обрадовалась Катя и засунула на всякий случай бумажку на прежнее место. А ведь понял Голубок, что на свободе не шибко сладко и снова к своим в Москву пробирается. Иван Иванович, хотя и слышал краем уха, о чем перешептывались проводницы, однако в разговор не вмешивался. Во-первых, он не хотел разубеждать женщин в их ошибке, а во-вторых, несмотря на аспирин и чай, жар еще продолжал туманить его сознание. «Лишь бы до Москвы оправился», — думал он, лежа под грубым шерстяным одеялом. «Вот простудиться в июне сподобило». Он снова закрыл глаза и, свернувшись под одеялом-калачиком, задремал. Ему снились Костя, Маришка, Уморушка, Брыклин, снились Светлогорские крыши и прогуливающийся на них Мурзик и Пантелеич. Снился огромный вокзал и почему-то целая куча сосисок. Снилась даже сама Москва. Когда снилось хорошее, Иван Иванович спал спокойно и тихо. Когда же виделось плохое, например, сосиски, веник, дежурная по вокзалу, он вздрагивал и нервно урчал во сне. Иногда приговаривал «ничего, ничего и не такое видали». Проводницы, увидев, что странный пассажир, кажется, успокоился и уснул, не сговариваясь, вышли на цыпочках из служебного купе и тихо затворили за собой дверь.